Глава 18. Утром после завтрака я выпроводил девушек, внутренне усмехаясь с того, как они стали вести себя после ночи. Каждая с превосходством посматривала на соперницу, думая, что она одна побывала в моей комнате. А я не стал развеивать их иллюзии. Странно, с чего они вообще подумали, что могут на что-то претендовать. Я вроде ясно дал каждой из них понять, что меня вообще в ближайшие годы Не интересует традиционный формат отношений «парень-девушка» и уж тем более что-то большее. Максимум свободные отношения. Об остальном можно задуматься лет через 20, как минимум. С возможностями, даруемыми порталами, я вообще думаю, что смерть от старости человечеству больше не грозит. Идеальное здоровье, исцеление и развитие характеристик должны вообще убрать эту проблему. Вспомнил, что вообще чуть не женился недавно. Я аж передернула. Чёртово изменение гормональной системы от коммуникатора чуть не подбросило мне проблем. Я, понимаю, зачем это делалось, уже не раз обдумывал эту тему. Без неё в мире воцарился бы хаос, но конкретно мне от этого не легче. В который раз поблагодарил биоадаптацию организма, сформировавшую пассивный навык гормонального баланса, следящий за моим организмом. Жить сразу стало в несколько раз легче. На самом деле я бы такой навык принудительно выдавал всем девушкам без исключения. Как подумаешь, как они живут со своими гормональными качелями. Так страшно становится. То ненависть ко всему живому в период месячных, затем краткий период спокойствия в фолликулярную фазу, потом очередное изменение сознания в период овуляции, заставляющее смотреть на представителей мужского пола как на добычу, и за ним снова предменструальный синдром с ухудшением настроения раздражительностью, депрессией и резкой сменой настроения. И так из года в год, с момента взросления в девушку на долгие годы, а учитывая исцеление от портала, то и вовсе навсегда. Я, когда это первый раз осознал, стал гораздо спокойнее относиться к происходящему. Когда твой организм постоянно штормит, сложно оставаться на все процентов адекватным. С появлением коммуникаторов… Это еще и усугубилось в несколько раз, добавив целый коктейль, воздействующий на восприятие окружающей действительности. Стоило понять, что большинство населения вокруг меня не имеет такой защиты, как жить сразу стало легче. Просто стал принимать к сведению, что со стороны окружающих возможны моменты нелогичного с моей точки зрения поведения, которые нужно учитывать, но по возможности не обращать внимания, чтобы нервы целее были совершил уже традиционную поездку к ангару, где распечатал очередную партию истребителей и вернулся домой. Пока было время, нужно было тратить его на собственное развитие. Британец все еще находился у себя в стране. Неизвестный корабль, появившийся в Солнечной системе, благополучно улетел. Проблемы после портала на 10 тысяч человек вроде тоже не спешили появляться, и в воздухе повисло подозрительное затишье. По результатам прохождения локации Зарекся организовывать такие массовые мероприятия. Максимум был согласен сходить в такое место с военными, которые способны сами за себя постоять и самостоятельно организоваться, оставив на мою долю только открытие портала. С тоской вспомнил время, когда ходил с элитным отрядом под руководством президента. Вот там все было на высшем уровне. Снаряжение, оружие и само прохождение. Несмотря на то, что основной опыт я по контракту передавал главе страны, Научился я там многому, за что конкретно весьма благодарен. И образцов хорошего оружия скопировал большое количество. Без него в некоторых порталах явно пришлось бы не сладко. Поэтому в ближайшее время только одиночные порталы. Ну или если будет прям нетерпимо без человеческого общения, можно взять Аню, потому что за нее можно не беспокоиться. Даже если ее и убьют, то она в скором времени восстановится, никак от этого не пострадав. Очень удобная способность, сам бы не отказался от такой. Передо мной совершенно беззвучно развернулся портал, и костюм автоматически активировался, готовясь перекрывать от вредных воздействий. Я прокачал и его, и топор уже до 14 уровня каждый, и уровень защиты должен был неплохо так вырасти по сравнению с тем моментом, когда его пробили в подводном городе рыбы людей. Хотя я не уверен, что он и сейчас бы сдержал ту непонятную фиговину, просто аннигилирующей все, что к ней прикасается. Если бы я тогда не спешил на Землю отражать нападения инопланетян, то обязательно задержался бы еще на планете, изучая непонятную культуру. Но время не терпело, и в итоге все получилось, как получилось. «Ну, поехали». Тихо выдохнул я и шагнул в портал. Мир вокруг изменился мгновенно. Пространство сжалось, скомкало меня в точку, и выбросил на холодный металлический пол на высоте двух метров. Я мягко приземлился и тут же осмотрелся. В уши ворвался приглушенный гул техники, исходящий из-под пола. В глаза бросилось тусклое освещение коридора, в котором я находился, исходящее из фиолетовых полос на стенах. Широкий длинный проход, резко заворачивающий впереди. Иголки звук от каждого моего шага, разносящийся вокруг. Привычно открыл навигатор в коммуникаторе, отслеживая, где я нахожусь. Опять космическая база. Пробормотал я, изучая пространство вокруг. Полторы тысячи световых лет. Удивленно присвистнул, прокладывая маршрут до дома. Я активировал сканер в коммуникаторе, и перед глазами появились строки с информацией. Убрал лишнее и оставил только интересующее. Состав воздуха, радиационный фон, Наличие искусственного гравитационного поля и еще десяток параметров, сигнализирующих о том, что здесь можно находиться самому обычному человеку даже без защиты. Все в пределах нормы. Хотя показатели энергии, протекающие под полом в силовых кабелях, просто зашкаливали. Что-то тут потребляло ее в разы больше, чем целый город на Земле. Но это не удивительно, Все же космический объект, который априори должен отличаться по своим характеристикам. В голове возникла шальная мысль. А что, если не убивать всех в округе, а заняться технологическим шпионажем? Если начать драку, то с очень большой вероятностью станция опять будет уничтожена. Я, возможно, даже получу от этого несколько уровней. Но ведь главная цель не в этом. Сейчас гораздо важнее подготовка Земли к возможной межзвездной войне, в которой мы пока выглядим как явные аутсайдеры. Что если на этот раз можно тихо прокрасться по базе, не попадаясь местным обитателям на глаза, и копировать все, что попадется под руку? Нам подойдут любые технологии, которые можно исследовать. С космического корабля «Ящеров» уже удалось получить целую кучу информации, но это все же боевой корабль, в котором все отдано на откуп функционалу в ущерб остальному. А вот космическая станция может содержать интересные находки, способные сместить чашу весов, пусть и не гарантируя победу, но хотя бы даруя возможность более кусаться в ответ на нападки, отбивая все желание агрессии. Это как со школьными хулиганами, которые пристают только к тем, кто не отвечает, отдавая в ответ зубы разок, и уже в следующий раз задумаются, кому охота страдать в драке с заведомо более слабым противником. Понятно, что все это очень приближенно. И с вероятностью в 99 ксенопсихология работает совершенно не по таким принципам, но других вариантов у человечества нет: либо заранее сдаться, согласившись стать кормовой базой плотоядных ящеров, либо сопротивляться изо всех сил, кусаясь, царапаясь и отбивая желание на агрессию. Ладно, тихо пробормотал я себе поднос. Не время расслабляться. Попробую все-таки поступить по-умному. Не зря же интеллект качал. А базу разрушить всегда успею. Первым делом двинулся по коридору вперед, осматриваясь по сторонам. Было что-то жуткое в этой тишине. По всем моим представлениям, конечно же, взятым из фильмов, такие места должны быть более шумными, тем более инопланетные. Как говорится, где тут бар с трехгрудными красотками с красной кожей, в котором наливает самое бойное пойло в галактике, которое сможет перебить мою адаптацию? Нет? Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Дошел до первой двери, оказавшейся довольно массивной с виду, сделанной из какого-то плотного металла с зеленой маркировкой, системой запоров на основе электромагнитного поля и лазерных сенсоров. На Земле я такого не встречал, поэтому она отлично подходит для моих целей. Нужны же не только технологии, но и интересные сплавы и инженерные решения. Опустил руку на панель управления и активировал навык копирования. Где-то на фоне сознания мне даже показалось, что я заметил, как поток данных начал стекать в интерфейс коммуникатора, стремительно преобразуя физический объект в мешанину из кода. Внезапно накатила легкая тошнота. Я помотал головой, и все пропало. Но саму произошедшую ситуацию запомнил, решив чуть, -чуть присматриваться к своему организму в такие моменты. Возможно, это как раз то, что мне не хватало, чтобы освоить навык без костылей. За дверью оказался просторный ангар, судя по находящимся в нем объектам, производственное помещение. На стенах были установлены станции для сборки, на полу стояли полуразборные боевые машины, похожие на огромные экзоскелеты. К ним крепились всевозможные компоненты: бронепластины, энергетические ячейки, содержащие странные полупрозрачные компоненты, которые светились голубым, будто внутри них текла плазма, разобранные элементы оружия и кучи торчащих во все стороны проводов. Пригляделся чуть повнимательней и удивленно присвистнул. «Вот это находка! Это же наши старые добрые ящеры!» На эту мысль меня натолкнул внешний вид доспехов. Во-первых, я их уже видел раньше, а во-вторых, их размер. Четыре руки и хвост явно показывали, для кого они предназначены. У меня сразу исчезли последние моральные принципы, нашептывающий на краю сознания, что красть чужое плохо, тем более у разумных созданий, которые не сделали мне ничего плохого. Хотя можно ли отнести к краже то, что я копирую? Ведь оригинал остается на месте. В любом случае, тут я с радостью развернусь и вынесу все, что можно. А напоследок использую лазер, уничтожая космическую станцию. Пусть ящеры отвлекаются на происшествие у себя в тылу, забывая о нашей планете. Мне повезло, что оборудование было работоспособное, и весь процесс автоматизировали, исключив участие операторов. Сборка шла прямо на моих глазах. Я начал обходить помещение, копируя все подряд. Начиная от процессов в начальной стадии и заканчивая уже готовыми вариантами. В мои жадные загребущие руки попали сами станции, я даже сделал копию стоящего у очередной стены верстака с ручным инструментом, пусть и слишком большим для человеческих рук. Лишним, как говорится, не будет. Образцы всегда пригодятся. Процесс шел быстро. Я снова ловил призрачное ощущение стекающихся в интерфейс данных. Безумный объем информации, от одной мысли о котором начинала болеть голова и шла кровь из носа. Страдая от мигрени, но стараясь понять, что происходит, продолжила работу, задумавшись о том, что нужно и дальше прокачивать характеристики интеллекта и мудрости. В самом начале... Я даже достать что-то из инвентаря не мог без коммуникатора, а сейчас спокойно делаю это, не тратя ни крохи дефицитной энергии. Глядишь, после пары сотен вкинутых в этих характеристики единиц развития смогу самостоятельно печатать объекты, став на ступеньку ближе к самым настоящим магам и сказок, и легенд. Когда сканирование завершилось, вздохнул с облегчением и уселся прямо на металлический пол, не найдя, куда можно примоститься. Как-то тяжеловато на самом деле прошло. Я чувствовал, что движусь в правильном направлении. Пусть процессы было очень сложно отслеживать, но ощущение необходимости этого действия не отпускало. Немного передохнув, отправился дальше. Меня смущало, что я все еще не встретил ни одного противника, и строившийся в интерфейс помощник не выдавал никакое задание, словно давая мне возможность самому придумать его, как в давние времена. Вскоре коридор вывел меня к еще одной массивной двери. Она вся была исчерчена различными символами, очень похожими на предупреждающие знаки, но я лишь мельком бросил взгляд на них, игнорируя. Замки здесь были куда сложнее, не реагируя на мое приближение. Я не стал возиться с ними. Просто достал топор и несколько раз рванул, пробивая отверстие в стене. Панель коротнула, и она медленно отъехала в сторону, застряв на половине пути но мне места для того, чтобы пролезть, хватило с лихвой. Когда я, наконец, ее открыл, внутри оказалась огромная комната с прозрачными капсулами. Я остановился, присматриваясь к тому, что там было. Каждая капсула была заполнена мутной жидкостью, внутри которой плавали полусформированные существа. В основном это были сами ящеры, но хватало и каких-то других существ, самых разных типов и размеров причем их тела изменялись и модифицировались с помощью различных технологий. Некоторые имели дополнительные конечности, другие выглядели причудливой смесью из разных рас, на выходе превращаясь в страшных, по моим меркам, химер. И что это за хреновина? Пробормотал я, говоря сам собой и вновь активируя копирование. Какой-то запредельный уровень биотехнологий, либо выращивание солдат с нуля, либо модификация живых существ. Генная инженерия на таком уровне, который Земле не видать еще сотни лет. Если бы не один нюанс, видимо, его копирования, с которым я здесь развернулся на полную. Сканирование капсул заняло немало времени, но мне нужна была каждая из них. Плавающие тела сильно отличались друг от друга, и чем больше ученых будет материала для исследования, тем легче будет создавать что-то свое. Возможно, оно сейчас и не нужно, с учетом появления коммуникаторов и развитием тел через прокачку характеристик. Но на ум сразу пришли десятки возможностей, где их можно применить. И если получится создавать своих собственных существ, и чем черт не шутит, еще и прокачивать их в порталах, то это изменит все. Создадим свою армию, которую можно будет в виде пушечного мяса натравить на врагов, посадим в истребители, которые я печатаю, в каждый положим ядерную бомбу, и будем использовать в виде камикадзе, От запущенного в меня со страшной силой металлического предмета я увернулся практически походя. Услышал подозрительный шум сзади, чуть отклонил голову и мимо пронесся кусок металла, похожий на один из тех инструментов, что я видел на верстаке в прошлом помещении. Ко мне со спины подкрался, причем довольно бесшумно, по сравнению с его размерами, ящер в типичном костюме ремонтника с кучей всяких карманов и отсеков, в которых лежали различные предметы. Поняв, что он раскрыт, враг бросился ко мне, собираясь подмять под себя, явно уверенный в успехе, ведь он по размерам превосходил меня в два раза, и тем неожиданней для него был мой удар в челюсть, сбивший полет и нокаутировавший тварь. Я замер, прислушался к окружению, но все было тихо. Не ревели сирены, не поднималась тревога и не был слышен топот бегущих ко мне врагов. Либо это был местный работник из числа обслуживающего персонала, Либо меня сейчас окружал целый отряд спецназа, который я просто не вижу, а этого послали на убой. Но я все же склонялся к первой версии, поэтому направился к вяло твари, по пути доставая из инвентаря мотки веревки. Связал четырехрукова, который валялся на полу, и стал ждать, пока он придет в себя. Его массивное тело, покрытое зеленой серой чешуей, дернулось. Когда он попытался разорвать, крепко стягивающие его конечности веревки. крепкие нейлоновые с отличным запасом прочности, рассчитанные на разрыв. Так что шансов выбраться у него было немного. Желтые глаза с вертикальными зрачками дрогнули, веки слегка поползли вверх, и он остался на меня с такой ненавистью, как будто я был не более чем куском грязи под его лапами, в который он вляпался после того, как только что вымыл пол. «Просыпайся!» Бросил я присаживаясь перед ним на корточке и включая переводчик. «Ты меня понимаешь? Кивни, да. Он открыл глаза шире, но молчал, продолжая сверлить меня взглядом. В его глазах отчетливо читалась чистая ненависть, переполненная уверенностью в своем превосходстве. Было явно видно, что ящер считал меня мусором, никчемной букашкой, которой не стоило существовать рядом с его благородной расой. «Ну что, поговорим?» Я постучал пальцем по костяным выступам на его морде. «Думаю, у тебя есть, что мне рассказать?» Чешующий ты ответил мне хриплым шипением, больше похожим на рычание, чем на человеческий ответ. Ящер даже не пытался скрыть презрение в своем голосе. «Ты жалкий червь!» Его слова медленно выходили из пасти, буквально сочась ядом. «Думаешь, можешь что-то выведать?» Я не стану разговаривать с тобой, ничтожество. Двуруки без хвосты потомок падали, годный только на то, чтобы стать для меня завтраком. Как ты вернулся? Кто ударил меня? Где еще враги?» Начал крутить он мордой, не веря, что я смог вырубить его. «Вот это ты Вообще-то я тут один», — сказал я, восхитившись его самообладанием. «Лежит тут связанный, еще имеет наглость качать права. «Как тебя зовут?» Его глаза вспыхнули от гнева, когда он услышал мой вопрос. Он медленно выдохнул, облезал раздвоенным языком пасть и нехотя заговорил, словно даже само произнесение слов в мою сторону было для него величайшим унижением. «Ты лжешь! Такой дохляк, как ты, не мог победить меня, и мое имя не для твоих ушей, ничтожный мешок плоти!» Прошипел он. «Я против того, чтобы ты произносил своими грязными губами имя такого высшего существа, как я!» Я пожал плечами, понимая, что тут вообще запущенный случай. «Хорошо. Без имени, так без имени. Давай попробуем с другого конца. Эта станция, что это вообще такое? Для чего она? Перевалочный пункт? Космический бар? Пост наблюдения?» Ящер зарычал, я увидел, как его мускулы напряглись под веревками будто он собирался попытаться разорвать их и растерзать меня на месте. «Ты, мелкий паразит, смеешь допрашивать меня?» — захрипел он от бешенства. «Ты всего лишь пустое ничтожество, обманом пробравшееся сюда. Считай чудом, что тебе удалось продержаться так долго. Но не думай, что сможешь выйти отсюда живым. Наша генетическая лаборатория — лишь малая часть флота Таркао, величайшей силы, существующей в галактике аркао говоришь?» Услышал я знакомое самоназвание расы и усмехнулся. «Великий флот разрушителей миров, да? Интересно, сколько у вас таких станций по галактике? Ты ведь знаешь, верно?» Он прищурился, его глаза сузились, а зрачки превратились в тонкие щели. Но даже в таком состоянии он не мог сдержать гордость, которая звучала в каждом его слове. «Пытаешься меня обмануть, червь?» Мы существуем тысячи циклов, и за это время стерли сотни цивилизаций с лица галактики, поглотив их знания. У нас тысячи станций, и каждая из них служит великому делу, которое ты не способен даже постигнуть своим ничтожным разумом». Я смотрел на него, слегка улыбаясь. Он продолжал угрожать, не забывая постоянно восхвалять себя и свой народ, попутно выдавая важные для меня детали, которые я тут же запоминал. Значит, говоришь, что у вас тысячи таких станций? И что конкретно они делают? Я видел здесь капсулы, в которых растут какие-то существа. Это лечебный блок для твоих хозяев?» Попытался взять его на слабо. Он забился в путах, а затем хрипло рассмеялся, словно ему было смешно, что я мог хоть на мгновение усомниться в их силе. «Ты такой глупый!» — произнес он, глядя на меня. «У нас не может быть хозяев. Мы создаем солдат. Растим пушечное мясо, мы вершины эволюции, а все остальные расы — лишь ресурс для нас. Эти лаборатории — часть нашего великого плана, о котором тебе никогда не узнать. Мы создаем армию, которая уничтожит вас всех, жалких насекомых. И когда мы достигнем его, то вся галактика пойдет к нашим ногам». Продолжил он через слово вставлять ремарки о своем величии. Я кивнул, внимательно слушая. Какой-то туповатый ящер попался. Сначала говорит, что ничего не скажет, а затем тут же все выдает. На самом деле мне было без разницы, о чем он треплется. У меня было так мало сведений, что я просто собирал все, что мог, о их деятельности. Каждый новый кусок информации был ценен, даже если он преподносил его с таким презрением, что хотелось прибить его. «А как конкретно вы собираетесь это сделать?» Спросил я, немного изменив тон будто мне стало интересно, как у них устроено. «Вы же не просто выращиваете солдат. Вы модифицируете их, да? Как далеко вы в этом зашли?» Его глаза снова вспыхнули яростью, и он зарычал, как будто даже само осознание, что я смею задавать такие вопросы, заставляло его кровеносную систему закипать. «Мы эволюционируем!» — прошипел он. «Мы совершенствуем себя через каждую победу!» Сотни лет назад мы были такие же мелкие, как ты. Но посмотри на меня сейчас. На мое могучее тело, способное убить тебя с одного удара. Мы адаптируемся, усиливаем наши тела, увеличиваем наши возможности. Мы становимся сильнее с каждой битвой. И каждый, кто пытается нас остановить, только ускоряет наш прогресс. Я скептически посмотрел на связанную тварь, которая обохвалилась тем, что способна убить меня, а сама, тем не менее, слегла всего от одного пропущенного в челюсть, причем даже не нанесенного мною в полную силу. «Значит, вы адаптируетесь через сражение», — повторил я. «Интересно. А что насчет вашего персонала? Сколько вас здесь? Я вижу, что ты не солдат, а инженер. Значит, здесь должно быть много таких, как ты». Он медленно кивнул, все так же не понимая, что уже рассказал мне практически всю интересующую меня информацию. «Здесь сотни таких, как я, самых умных инженеров расы, работающих на общую победу», — ответил он. «Но для тебя хватит даже одного воина, поэтому быстро освободи меня, и я позволю тебе умереть, став для меня завтраком». Я глубоко вздохнул и стал окидывая его взглядом. «Хорошо, ты дал мне пищу для размышлений», — сказал я. «Есть что-нибудь еще, что ты хочешь сказать перед смертью?» Его морда исказилась от ярости, и он начал биться, стараясь порвать путы. Нейлон зацепился за торчащий костяной нарост на его шкуре и лопнул, освобождая одну из лап. Он скинул ее, пытаясь меня схватить, и она тут же отлетела в сторону, отсеченная моментально оказавшимся в моей руке топором. Ящер скинул свою морду, словно не понимая, что произошло, и его голова так и покатилась по металлическому полу, сохраняя изумленное выражение. «Ну что?» — проговорил я. «Думаю, настало время немного поохотиться».